Глава 7. Основной причиной деградации судов Фемы был допуск в члены общества неподходящих людей. Изначально, как указывалось выше, никому не позволялось стать шафеном, не предоставив убедительных доказательств своей порядочности. Но теперь, что в случае с фрайграфами, что с шофенами, определенная сумма денег позволяла избежать доскональной проверки. И в результате самые малопристойные люди зачастую возглавляли трибуналы и обладали столь опасной властью этой организации. Один писатель времен правления Сигизмунда отмечал... Те, кто получил власть вешать людей, вряд ли заслуживали того, чтобы пасти свиней. Они сами были вполне достойны виселицы, если взглянуть на их жизненный путь. В чужих глазах они и соринку замечали, но не видели бревна в своем собственном и тому подобное. Написание подобных слов требовало существенного мужества от их автора, поскольку, согласно его собственным утверждениям, люди не отваживались даже говорить о тайных трибуналах. Настолько велик был страх, в котором их держали». Вследствие этого нельзя было найти правосудия ни в одном трибунале, в котором председательствовал коррумпированный судья, поскольку они подбирали в качестве заседателей и даже просто присутствующих, таких же людей, как они сами. Какой им вердикт нравился, такой они и выносили. Штольгеры обычно смотрели сквозь пальцы на их деятельность, а к праву на обжалование решения у императора относились с пренебрежением, ведь у этих монархов обычно были дела более срочные и важные, которым требовалось уделять свое внимание. Правила неподсудности также попирались. Как демонстрировалось выше, суеверные правители вызывались в трибуналы, то же самое происходило и с евреями. Теперь даже дела исключительно гражданского свойства считались подпадающими под юрисдикцию судов Фемы, и стороны в таких процессах вызывались в суд и признавались виновными в случае неподчинения. В целом, система судов Фемы стала реальным злом, а не благом для страны. Несомненно, предпринимались некоторые попытки реформировать суды фемы, как, например, Аренсбергская система, Оснабургский регламент и прочее, но безрезультатно. Фактически система вошла в противоречие с духом, который начал преобладать, и привести их в соответствие друг с другом было уже невозможно. Прежде чем перейти к тому, как это общество приходило в упадок, следует немного задержаться на том, каковы были причины, по которым оно приобрело и пользовалось столь успешной репутацией и влиянием в период своего расцвета. Первая и главная причина заключалась в тех преимуществах, которые виделись в этих судах, поддерживающих социальный порядок и спокойствие. В самые худшие и наиболее беспокойные времена всегда найдутся люди, которые будут стремиться к миру и справедливости. Другие чувствуют себя жертвами насилия, охотно ухватятся за любую надежду на защиту. Даже самые могущественные и даже тираны со временем с судовлетворением будут смотреть на любую организацию, способную защитить их от еще более могучих сил. либо же полагая, что подобная структура может стать инструментом, увеличивающим их силу и значимость. Суды Фемы были устроены так, чтобы отвечать интересам всех этих разных групп людей. 14-15 века были периодом наибольшей анархии в Германии. Имперская власть была немощной и неспособной управлять страной, а личностные качества большинства императоров были таковыми, что делали еще более беспомощной власть, которой они, как главы империи, обладали. Чувствуя свою слабость, эти монархи обычно поощряли суды Фемы, которые столь охотно и даже нарочито признавали верховенство императоров до тех пор, пока те не пытались их контролировать, либо мешать их деятельности. Сведения, которые они могли, если были посвящены, получать о преступлениях, совершенных в империи, а также возможность направлять меч общества на преступников, также были весьма небесполезными, и постепенно они пришли к мнению, что их собственная власть зависит от судов Фемы. Вестфальская знать по схожим мотивам стремилась использовать преимущество от принадлежности к членам общества, а пост Штульгера, о чем говорилось выше, как раз способствовал росту влияния и значения. Но гораздо больше существованию тайных трибуналов Фемы радовались наиболее угнетенные и беспомощные члены общества, в особенности несчастные крепостные, поскольку лишь здесь они могли надеяться получить возмещение за причиненный им ущерб. Зачастую такие дела попадали в тайный трибунал, который судил, невзирая на личности, после того, как иск не был принят ни одним другим судом. Обвинитель также мог не бояться мести злоумышленника или же его друзей и вассалов, поскольку его имя держалось в строжайшем секрете, если предоставленных им доказательств было достаточно, чтобы рассмотреть дело уже упоминавшимся инквизиционным путем». Таким образом, знатные грабители или тираны, феодалы, нередко несли заслуженное наказание тогда, когда они, возможно, меньше всего боялись этого и с величайшим презрением относились к своим жертвам, призывы которых к справедливости принесли им эту кару. Так, подобно Немезиде или скитающимся во мраке древнегреческим иринием воздаятельное правосудие судов Фемы приближалось к жертве возмездия невидимой поступью и настигало ее даже в самом безопасном месте. Второй причиной была уверенность, что данные суды учреждены Карлом Великим, монархом, чьи заслуги и память о котором очень высоко ценились и почитались в средние века. Императоры полагали себя обязанными уважительно относиться к учреждениям, созданным тем, от кого они получили свою власть. Духовенство же, будучи выведенным из-под их юрисдикции, было расположено к организации, созданной монархом, которому церковь серьезно задолжала, и среди наиболее важных целей которой было наказание еретиков. Третья и далеко не маловажная причина состояла в очень эффективной организации общества, которая позволила сделать их решения настолько действенными, что сравниться с ней в тот период времени ничто не могло. Покров таинственности, который окутывал все их действия и количество членов, готовых привести в исполнение его решения, вселяли благоговейный страх. Дополнительное уважение приобреталось и за счет общеизвестной строгой проверки личных качеств человека, прежде чем принять его в общество. Его приговоры, даже когда не были известны доказательства, считались основанными на справедливости. Дурные люди трепетали, а добродетельные радовались, когда видели свисающее с дерева тело преступника и воткнутый рядом нож шафена, демонстрирующий, кем он был осужден и приговорен. Правление императора Максимилиана было периодом великих реформ в Германии, а учреждение им Вечного зем Земского Мира и Высшего Имперского Суда вместе с другими мерами в значительной степени было нацелено на исправление и улучшение ситуации в империи. Судам Фемы в качестве вполне благоразумной меры следовало бы попытаться приспособиться к новому положению вещей, Но это та мудрость, которую обычно не дано постичь обществом и корпорациям. И вместо того, чтобы успокоиться в своих притязаниях, они попытались даже еще больше расширить их. Под своим обычным предлогом отсутствия справедливости они начали распространять свои повестки на лиц и территории, которые не подпадали под их юрисдикцию. Тем самым они спровоцировали враждебность и активные действия со стороны городов и влиятельных местных феодалов. Наиболее примечательными делами этого периода, демонстрирующими, насколько были извращены права и власть трибуналов Фемы, являются ниже следующие два примера. Герцог Ульрих Вюртембергский жил несчастливым браком с супругой Сабиной. При его дворе был молодой дворянин по имени Ганс Гуттен, выходец из почтенной и влиятельной семьи, на жену которого герцог обратил свое внимание более пристально, чем мог потерпеть муж. Герцогиня же, в свою очередь, проявила особое пристрастие к Гансу Гуттену, и личные отношения между ними стали близкими настолько, что герцог этого простить не мог. Гуттен был либо самонадеен либо беспечен. но стал открыто носить на пальце дорогое кольцо, подаренное ему герцогиней. Это переполнило чашу терпения герцога, и ревность с гневом вырвалась наружу. Однажды на охоте в лесу у Беблинга он ухитрился отвести Гуттена в сторону от свиты и, застав его врасплох, пронзил своим мечом. Затем он снял свой пояс и повесил на нем соперника на одном из дубов в лесу. Когда убийство вскрылось, он не стал отрицать этого, но заявил, что был фришофеном и совершил этот поступок, повинуясь велению тайного трибунала, которому он был обязан подчиниться. Эта история не удовлетворила, однако, семью Гуттена, и столь же мало их устроило предложение убийцы выяснить отношения перед лицом Вестфальского трибунала. Они громогласно воззвали к императору за справедливостью, и мужественные речи Ульриха фон Гуттена, отца убитого, настроили общественное мнение столь сильно в их поддержку, что императору не оставалось ничего другого, как объявить герцога Вюртербергского вне закона. Со временем при посредничестве кардинала Ланга было достигнуто примирение с родом Гуттенов и герцогиней. Однако враждебность первых не иссякла. Чуть позже они приложили усилия, чтобы добиться изгнания герцога и конфискации его имущества. Вполне допустимо, что трибунал Фемы мог санкционировать убийство, совершенное герцогом. По крайней мере, вся былая уверенность в их справедливости уже утратилась, и даже самые щедрые восхвалении прежних шофенов авторы того времени не могли найти достаточно выразительных слов, чтобы описать, насколько недостойными они стали теперь. Распространённой поговоркой стала фраза о том, что в судах Феммы заведомо сначала повесить обвиняемого, а потом доследовать за что. Объявляя о торжественном роспуске Рейхстага в Трире, заявил, что вестфальскими трибуналами очень многие честные люди были лишены достоинства, правоспособности, жизни и собственности. Архиепископ Жекёльна, который хорошо был знаком с ними, вскоре после этого признал, среди прочих обвинений, в выпущенном им отречении, что очень многие остерегались их и считали рассадником негодяев. Второй случай, на который была ссылка, предоставляет еще более веские доказательства деградации вестфальских трибуналов. Мужчина по имени Керстиан Керкеринг, живший недалеко от города Мюнстера, был обвинен и, возможно, заслуженно в неоднократных актах прелюбодеяния. Вольный трибунал Мюнстера решил взять это дело в рассмотрение. За ним послали и вытащили его из кровати прямо посреди глубокой ночи. Чтобы он не шумел и не сопротивлялся, задействованные люди убедили его, что он будет представлен перед трибуналом благородного канцлера города Мюнстера, и настояли, чтобы он надел свой лучший наряд. Его привели в место под названием «Бекманский кустарник», где укрывали его, пока один из них доставлял сведения об успешном выполнении поручения в городской совет. На рассвете штульгеры, фрайграф и шафены, взяв с собой монаха и городского палача, пришли к бекманскому кустарнику и призвали к себе пленника. Когда тот появился, то стал умолять, чтобы ему разрешили воспользоваться помощью адвоката, но в этой просьбе ему было отказано, и суд незамедлительно перешел к вынесению смертного приговора. Несчастный стал теперь упрашивать, чтобы ему дали отсрочку хотя бы на день, чтобы уладить свои дела и примириться с Господом. Но и в этом ему с непреклонной твердостью отказали, отметив, что он должен умереть немедленно и что, если хочет, может исповедоваться, для чего сюда и привели священника. Когда несчастный бедолага еще раз взмолился о милости, ему ответили, что ему окажут милость, и он будет обезглавлен, а не повешен. Монаха попросили принять исповедь, и когда это было сделано, палач, который перед этим принес клятву никогда не рассказывать об увиденном, подошел и отрубил голову преступнику. Между тем слухи о происходящем дошли до города. Старый Млад поспешили стать свидетелями последнего акта трагедии и, может быть, вмешаться в защиту киркеринка. Но это предвиделось, поэтому были предприняты меры предосторожности. Были выставлены наблюдатели, чтобы никто из города не появился у места суда, пока все не будет кончено. Когда люди добрались туда, они не нашли ничего, кроме безжизненного тела киркеринка, которое поместили в гроб и похоронили на ближайшем погосте. Епископ и капитул Мюнстера выразили крайнее возмущение этим выходящим за рамки правил судом и попранием их собственных прав, что способствовало росту общей неприязни к судам Фемы. Читатели сразу поймут, насколько сильно в этом деле, имевшем место в 1580 году, судебное разбирательство отличалось от того, как оно проходило в более ранние времена. Тогда обвиняемого вызывали официальной повесткой, и ему разрешалось иметь адвоката. Здесь его схватили, не сказав за что, и даже ничего похожего на формальное разбирательство в отношении него не происходило. Раньше, когда люди приближались даже случайно к месту проведения суда Фемы, они крестились и спешили прочь от этого места, счастливые, что спасли свою жизнь. Теперь они спешили туда, не опасаясь найти место, где он заседал, а члены трибунала сами бежали при их появлении. Наконец, в суровости наказания, как и в справедливости, преимущества были на стороне старых судов. Преступник мучился в петле. Ничего не упоминалось о присутствии святого отца, утешающего его в последние минуты, а тело казненного вместо захоронения в освященную землю оставалось на растерзание стервятникам и диким зверям. «Явно времена поменялись. Суды Фемы формально никогда не были устранены». Тем не менее, прекрасные гражданские нововведения императоров Максимилиана и Карла V, последовавшие украшение духа анархии и беспорядка, появление римского права, распространение протестантской религии и множество других событий того периода, вселили людям неприязнь к тому, что теперь выглядело варварскими порядками, пригодными лишь для времен, которым лучше бы никогда не возвращаться. Некоторые из трибуналов были упразднены, освобождение и привилегии неподсудности им во многом увеличились, незамедлительное вынесение решений им вообще было запрещено. Они постепенно теряли свою власть до полной утраты своего значения. И хотя вплоть до XIX века их тень еще бродила по некоторым уголкам Вестфалии, они давно стали предметом антикварных забав, как одного из самых удивительных феноменов средних веков. они подходили лишь к определенному упадочному состоянию общества до тех пор пока такие условия сохранялись они приносили пользу когда все изменялось они вошли в противоречие с новым положением вещей стали пагубными начали вызывать ненависть и отвращение, потеряли все свое влияние и репутацию разделили судьбу любого живого существа которому свойственны недолговечность и угасание. все что от них осталось Это воспоминание. Для цивилизации избавиться от всякого рода тайных обществ огромный прогресс и существенное социальное достижение. Как и большинство других вышедших из употребления форм, которые в тот или иной момент приобретают общественное значение, некоторые из этих предназначенных лишь для избранных организаций, хоть и для сохранения знаний, хоть для поддержания справедливости. Каждые в свое время служили крайне полезным целям, которых, вероятно, невозможно было достичь существующим доступным способом, что было в достаточной степени раскрыто описанием деятельности некоторых из наиболее примечательных подобных общественных устройств. Однако, по меньшей мере, столь же веско было доказано, что присущие их деятельности и природе недостатки были также весьма огромными, и даже допуская, что это было необходимой горькой пилюлей в периоды наибольшей дезорганизации человеческих взаимоотношений, они в лучшем случае были не хуже, чем сама болезнь. Одни были созданы для сдерживания, а не для распространения знаний, не способствовали, а предотвращали их расширение, которое, помимо прочего, и увеличивает их главную ценность, а при нормальном положении вещей наиболее эффективно способствует их очищению от ошибочных представлений и развитию. Другие – для обеспечения правопорядка путем втаптывания в грязь прав как злодеев, так и их же жертв. Человечество, можно сказать, вышло на свет из тьмы, сбросив с себя тяжелую ношу и путы подобных форм социального устройства и получив возможность стремиться к знаниям в гармонии с духом процесса познания и к справедливости на основе права. Мы выбрались из состояния вечных столкновений и конфликтов, в котором приобретение одного человека всегда означали потери другого и уверенно встали на путь движения к другому положению вещей. когда во всем, насколько позволят естественные законы этого мира, приобретение одного будут приносить пользу всем остальным. Именно последнее, в какой степени это только может быть достигнуто в реальности, является истинной надеждой и стремлением человека. Культурное столкновение христианства и ислама, которое сотрясло мир тысячелетия назад, вновь появилось в качестве центральной темы современной жизни, актуальной для миллионов людей во всех странах. В этой книге отображены источники происхождения этих конфликтов через рассказ о развитии тайных обществ, созданных людьми, которые стремились постичь мистические знания за пределами догм своих основных вероучений. «Темплиеры» — воинствующие монахи, которые реализовывали преданность своей религии силой оружия, и «Ассасины» — первый монашеский военный орден в исламе, который, распространяя свое вероучение, устранял на своем пути и мусульман, и христиан без разбора. Помимо изложения истории «Ассасинов» и «Темплиеров», Эта историческая книга повествует о тайных трибуналах Вестфалии, известных также как суды Фемы, своеобразный комитет бдительности, вершивший суд и приводивший в исполнение приговоры в Средние века, когда в Германии царило беззаконие. Первоначально опубликованная в 1837 году, это была первая книга, предлагающая информацию об этих трех организациях. Написанная автором, обладающим обширными знаниями и глубоким пониманием этой темы, она стала и остается классикой и книгой, на которую ссылаются и полагаются многие современные авторы.